Глава тринадцатая Ксения «Я могу чем-то помочь?» Вадим пожимает плечами. «Мы планируем взять дров и развести костер. Как насчет незапланированного шашлыка?» «Отлично. Я люблю шашлыки». «Ну, вот и здорово. Можешь пока пойти отдохнуть. Я позову». «Не хочу». «Морщу нос?» замечая, как женская половина направляется в один из домов. «Может, я смогу быть полезной там?» Вадим прослеживает мой взгляд, а потом удивленно на меня смотрит. «Серьезно?» «Да, почему нет?» Сощурившись, несколько секунд исследует меня и ведет плечами. «Ну, если ты готова, то давай. Девчонки против не будут, думаю. Пойдем». Сняв с руки варежку, он обхватывает мои пальцы своими горячими и ведет в сторону ворот. У меня в грудной клетке начинаются сердечные танцы. Черт, оказывается, это приятно, когда он вот так меня держит. Даже страшно от того, как сильно мне это нравится. и Ириш, зовет Вадим, пройдя через ворота. Молодая женщина в короткой шубке оборачивается. На мгновение в ее глазах мелькает удивление при виде меня но оно тут же убегает, стоит ей спуститься и подойти ближе. давать «Ксень, это Ира, моя соседка», — представляет ее Вадим. «Очень приятно. Здравствуйте. С интересом рассматриваю ухоженную красивую женщину. Ей лет тридцать на вид, может, тридцать пять. Глаза живые, энергичные, фигура стройная. Выглядит идеально. Словно у нее есть свет» ей удалось привести себя в порядок перед выходом, в отличие от меня. — А это Ксения, — произносит Вадим. — Ксения? Вопросительная интонация Ирины заставляет меня напрячься. — Кто я ему? Проститутка по ошибке? Девственница, развратно кончившая вчера у него на коленях? Боже! Что не ответ, то просто взрыв. — Моя гостья, — легко отвечает Волков. Говорит, хочет вам помочь. Правда? Изумленно округлив глаза, женщина как-то странно смотрит на Вадима. Мы только рады будем? Что у них за реакция такая, будто это нонсенс, что я помочь хочу? Супер! Только давай без лишних разговоров, ладно? Перевожу взгляд на Вадима, и мне кажется, что они ведут между собой какой-то непонятный мне диалог. Поняла? и остальных предупреди сделаем кивнув она возвращает на меня взгляд и приветственно улыбается ну пойдем познакомимся ближе я направляюсь за ней в дом, а когда оборачиваюсь, вадим все еще стоит на месте и смотрит мне вслед проходи раздевайся сейчас соорудим овощи и бутерброды сняв куртку замечаю на себе улыбающийся взгляд и понимаю что эта одежда Вадима на мне вызвала подобную реакцию. Вчера было холодно. Оправдываюсь, а ира весело отмахивается. «Очень. А у нас теплее. Мы развели камин, так что не замерзнешь. Проходи». Мы входим на кухню, где уже суетятся другие женщины и девушки. «Девчонки, это Ксения!» Громко представляет меня Ирина. «Гостья Вадима». «Воу!» Четыре пары любопытных глаз пробегаются по мне от макушки до кончиков носков. Они по очереди представляются, странно переглядываясь между собой. Вероятно, думаю, откуда я взялась. «Ты можешь пока достать хамон и выложить на тарелку», — Ира указывает мне на холодильник. И пока я иду к нему, что-то шепотом говорит. Наверное, то, о чем просил Вадим, не слишком цепляться ко мне с расспросами. Так значит, ты с Вадиком? Девушка, по виду чуть моложе остальных, становится рядом со мной и вынимает из пачки сыр, игнорируя то, о чем минуту назад шепталась Ирина. Не то, чтобы мы вместе, отвечаю размыто. Так вы не встречаетесь? Нет. А, тогда понятно. А то я думаю, как же к Настень. Вздрагиваю от того, как резко звучит голос приветливой Ирины и перевожу на неё опешивший взгляд. «Не докучай, девочки, расспросами!» «Так они не вместе!» — возмущается эта самая Настя. «Ты меня слышала?» Закатив глаза, девушка цокает и возвращается к сыру. «Не обращай внимания, солнце! Лучше расскажи о себе!» На лицо хозяйки дома возвращается дружелюбие, когда она переводит свое внимание мне. «Да, собственно, ничего интересного. Я студентка». Учусь на политолога. «М, м где мои студенческие годы? Ой, да, завидую тебе, Ксенька, подхватывает другая, полная девушка с удивительно добрыми глазами. Я бы сейчас с удовольствием вернулась в то время. А я нет, недовольно кривит нос Насте. Ненавижу учиться. Это видно, Настен, учеба тебе явно пользы не принесла, снисходительно изрекает Ирина, вызывая у меня улыбку. У меня и у всех остальных. Мы нарезаем овощи, делаем бутерброды. Я бегу домой, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Не хочется на фоне таких ухоженных женщин чувствовать себя чукчей. Вадим посмотрит на них, потом на меня и подумает, что я гадкий утенок. Так как из косметики у меня только тушь и блеск для губ, я использую их, одеваю свою одежду и возвращаюсь обратно. Во дворе замечаю мужчин. К ним присоединились еще некоторые, и теперь они все вместе курят, пьют откуда-то взявшееся пиво и жарят мясо. На несколько секунд дольше, зависнув на Вадиме, разглядываю его профиль. Чувствую, как в области ребер приятно стягивает, пока смотрю на него. странное ощущения. Сладкие и волнующие одновременно. «Ксения, иди к нам!» Выглянув из дома, зовет меня Ира. «Решила переодеться?» «Да, жарко было», — отвечаю, входя внутрь. «Я же говорила, что у нас тепло». Пока я снимаю куртку, она задумчиво наблюдает за мной. «Вы давно знакомы с Вадиком?» «Честно, еще даже суток нет». «Как так?» «Мы познакомились в метель. Не допоняли друг друга. Я думала, он едет в город, а он думал, что мне нужно за город. Выдумываю на ходу. Говорить о том, что волчара собирался воспользоваться услугами проститутки, не шибко хочется. А, а Так вот, как ты у него оказалась!» — смеется Ира. «Да, сама в шоке!» Мы переходим в зал, где девчонки уже сели за стол и пьют вино. Мне тоже наливают бокал, уверив, что оно легкое и не бьет в голову. Для меня немного странно пить вино в обед, но отбиваться от компании не хочу. тем более что кофе все равно варить негде. «Ну, за нас, красивых!» тянет свой бокал к нашим полная добрячка Катерина. Стукнувшись, мы делаем поглотку. Я усаживаюсь в кресло около окна, наблюдая за тем, как мужчины, сгруппировавшись вокруг костра, что-то обсуждают. «Так, пойду спрошу, как там мясо. Кушать хочется жуть. Не придаю этой реплике значения, пока не вижу...» как к мужской компании подходит Настя, облаченная в белый полушубок и пушистые угги, кладет свою руку Вадиму на плечо и, сладко улыбаясь, заглядывает ему в лицо. Ревность? Нет, я о ней не слышала. Ровно до этого момента.